Глава вторая. Последняя воля. Мартин Локерт сегодня не собирался идти на службу в Адмиралтейство. Срочных дел не было, а последний раз он брал выходной недели три назад, когда ездил к бабушке в Рочестер. Старушка захворала да скисла. Письмо прислала, мол, написала завещание, готовится по осени в гости к Творцу. Три дня на бабушкином чая и овсяной каше Пошли на пользу как Мартину, так и бабуле. Мартин похудел на пару килограммов, а старушка духом воспряла. На сегодня особых планов Мартин не строил. Суматоха последних недель совершенно вымотала его. Он хотел тишины и покоя, поэтому решил остаться дома, навести порядок в материалах для докторской диссертации по истории Столетней войны. Давно пора было этим заняться, да все руки не доходили. Вечером же можно прогуляться в корчму Шип Терновник, что в двух кварталах от дома. Плотно и вкусно поужинать, пропустить кружку другую темного пива. Мартин очень любил эту корчму и предпочитал ее любой другой. Здесь не только пальчики оближешь кормили, но и пиво было собственной пивоварни. Такой насыщенный сладковатый портер умели варить только тут. Все его планы на свободный день разрушил настойчивый стук во входную дверь, сопровождаемый пением магического охранного периметра. Магическая защита дома предупреждала о появлении на пороге незнакомца с магическим даром. «Какого черта? Кого городовик по улицам таскает?» Раздраженно подумал Мартин, выбираясь из рабочего кресла и откладывая в сторону бумаги. Мельком глянув в зеркало, он поправил прическу, застегнул верхнюю пуговицу на рубашке и спустился по железной винтовой лестнице из кабинета в холл. Перила неприятно холодили руки, а шаги гулко отдавались в пустом и молчаливом доме. Возле входной двери рядом с вешалкой стоял невысокий столик нагнутых ножках. На нем на подносе возвышался черный деревянный кулак, размером с футбольный мяч. Мартин наложил руки на кулак и аккуратно его повернул. Когда Мартин убрал ладони, под нос окутал серый туман, сгустившийся из пустоты. И в этом тумане проявилась картинка. Изображение транслировалось с приемного устройства, расположенного над крыльцом дома Мартина, и показывало званых и незваных гостей. На крыльце стоял мужчина в черном дождевике, заляпанным грязью. Пешком он, что ли, через весь город шел. С обвишей широкополой шляпы кабатанского фасона, надвинутой на глаза, стекала вода. Мартину человек был незнаком, но и опасений не внушал. К тому же магический охранный периметр не включал сигнал тревоги. Значит, человек пришел с добрыми намерениями и на хозяина не накинется с ножом и удавкой» по крайней мере, в первое время. Впускать незнакомца душа не лежала. Но Мартин поборол себя и открыл дверь. «Доброе утро, сэр!» Визитер скривился, словно откусил от гнилого яблока и обнаружил внутри червяка. «Утро отнюдь недоброе, я бы даже сказал наоборот. Позвольте представиться, я дрем -ледрем. Мне нужен Мартин Локерт». Голос незнакомца был тихим и шуршащим, словно звук осенних листьев, перебираемых ветром по аллеям парка. Мартин Локерт перед вами. «Очень хорошо. Я к вам по неотложному делу, сэр. Разрешите войти», – потребовал дремледрем. Можно было, конечно, спустить наглеца с крыльца и захлопнуть дверь, но что-то удержало Мартина от этого шага. Он посторонился, пропуская визитера в дом, и тут же понял, что поступил правильно мартин локерт из Ложи черного дракона к тому ли я мартину локерду пришел уточнил дремли дрем в полусумраке холла мартину показалось что глаза гостя необычайно блеснули неисповедимы пути идущие окольным путем рано или поздно придут к намеченной цели туманно ответил мартин дремли дрем знал что мартин маг и принадлежит к верховной ложе черного дракона Мало кто мог похвастаться такими знаниями. Если этот дремледрем -дрем ищущий, он должен знать формулу доверия. Но кто он такой и что, раздери его, дракон, ему потребовалось? «Я всегда следую пути, начертанному крыльями черного дракона», – важно ответил дремледрем. -дрем. Он знал правильные слова. «Значит, дремли дремледрем не случайный человек» ищущий. В таком случае будьте моим гостем, и перед камином за рюмочкой превосходного коньяка у меня великолепный французский коньяк. Мы обсудим вашу проблему. Вы любите коньяк? Стараясь быть радушным хозяином, предложил Мартин. Я предпочитаю выдержанное ирландское виски. Да времени на него нет, я исполняю чужую волю. Прошу вас, без промедления одевайтесь и следуйте за мной. «К чему такая спешка?» – удивился Мартин. «Еще никто не отказывался от его коньяка. Этот дремледрем определенно ему все больше и больше не нравился. Мой клиент умирает и просит вас. Странная просьба. Я не падра и отпускать грехи не умею. Мой клиент не нуждается в отпущении грехов. По крайней мере, земного падра. Он мимикрейтор». «Мимикрейтор?» Эта новость ошеломила Мартина. Если бы гром, молнии и градины размером с кулак свалились бы посреди бела дня ему на голову, он вряд ли бы так изумился. Чудовищная, неслыханная вещь! Умирающий мимикрейтор пригласил человека, мага, к своему смертному адру. Мартину не доводилось слышать о подобном. Ни разу. Хотя мимикрейторы тайно живут среди людей, уже не одну сотню лет. Мимикрейторы были окутаны тайной для всех. Рядовой обыватель, ненаделённый магическим даром, считал мимикрейторов сказкой, персонажами народного фольклора. Маги знали, что мимикрейторы существуют, но не могли ответить на вопросы. Кто они? Откуда пришли? Где и как прячутся на Земле? Сколько их на планете? Даже члены Верховной Ложи Чёрного Дракона Несмотря на все приложенные усилия и уйму затраченных денег, так и не смогли пролить свет на сущность и происхождение мимикрейторов. Они оставались загадкой. Зачем они прячутся среди людей? Присутствуют ли они на Близнеце? Люди и дальше продолжали бы оставаться в неведении, даже и не подозревали бы, что рядом с ними живет и развивается чужая раса, если бы не сами мимикрейторы. Время от времени они искали встреч с людьми, принадлежащими к одной из многочисленных магических лож. Как они распознавали магов среди обычных людей, никто не мог сказать. При этом они сами не излучали магической силы. Над этим вопросом ломали головы лучшие умы Земли. При каждом контакте мимикрейторы строго преследовали свои цели. Добившись своего... Они тут же теряли интерес к людям и исчезали бесследно. Мартин не мог не заинтересоваться предложением дремледрема. Если контакты с мимикрейторами еще встречались, то умирающего мимикрейтора еще никому видеть не доводилось. Из тех скудных крох информации, что удалось собрать черным драконам, было известно, что умирание для мимикрейтора — сакральное действие. Никто из посторонних к смертному адру не допускался. Смерть – дело одинокое. Одна из тех освященных тысячелетиями традиций, которую хранят наперекор всему. И эту традицию предстояло нарушить по воле умирающего мимикрейтора. Мыслимое ли дело? Мартин не имел права отказаться от столь выгодного предложения. К тому же, Мимикрейтор явно имел какое-то дело к ложе черного дракона. Просто так сотрясать воздух не в их стиле. И это интриговало, а сердце замирало перед открывающейся перспективой карьерного роста. Рядовой маг, пускай и верховная ложи, после такого свидания мог взойти на самую вершину пирамиды, казавшейся для рядовых членов ложи недостижимой. «Кто вы, сэр?» поинтересовался Мартин, окидывая дремледрема пронзительным взглядом оценщика. Лицо гостя Мартину разглядеть не удалось, его скрывала провисшая мокрая шляпа. — Можете считать меня душеприказчиком, — незамедлительно ответил дремледрем. — Прошу вас, давайте поторопимся, а то можно и не успеть. Мартин решился, попросил две минуты и, оставив дремледрема в холле, поднялся к себе. Он надел черную рубашку и черные штаны, завязал кружевной галстук, поверх накинул строгий черный шерстяной сюртук. После недолгих раздумий Мартина поясался перевязью со шпагой. Взглянул в зеркало. В целом остался доволен своим видом. Только чего-то все-таки не хватало. Новенький револьвер системы «Бульдог» удобно и незаметно улегся в карман пиджака шпагой Но случай что, на неё надеется глупо. В последний раз сверкать сталью Мартину приходилось лет пять назад. Казалось, в другом мире и в другой жизни. Когда идёшь в гости к мимикрейтору, нужно быть готовым ко всему. На шею он набросил новенький белый шерстяной шарф, купленный в Вест-Энде недалее, как вчера вечером. В холле он натянул на ноги сапоги военного фасона, Ныне они уверенно маршировали по миру моды. Накинул на плечи плащ и водрузил на голову шляпу. Дремледрем оказался на редкость неразговорчивым типом. Как только Мартин вышел из дома, запер за собой массивную дубовую дверь, активировал защитное магополе, проводник буркнул. «Следуйте за мной». И не обращая внимания на спутника, зашагал по серому булыжнику мостовой, вдоль одноэтажных и двухэтажных домов из красного и чёрного кирпича. Весь путь к дому мимикрейтора они проделали пешком, идти же пришлось на другой конец города. Первые несколько кварталов Мартин радовался пешей прогулке, потом загрустил. Хмурый дождливый город баловал горожан погодой. Плотные тучи разошлись, открывая солнечным лучам дорогу к промозглой сырой мостовой и унылым серым зданием постепенно прогулка превратилась в бешеный забег дремли дрем неутомимо мерил шагами мостовую не обращая внимания на мартина еле еле поспевающего за ним дремли дрем торопился исполнить свою миссию привести человека к смертному адру мими крейтера непривычный к столь долгим и изнурительным прогулкам мартин предложил воспользоваться кэбом Дремли-дрем даже не обернулся, лишь качнул головой, но Мартин решил не сдаваться. Он сказал, что можно воспользоваться одним из многочисленных городских порталов, доступных только магам. Дремли-дрем скептически хмыкнул, но смолчал. Мартин решил, что дом мимикрейтора настолько затерян в джунглях большого дыма, что найти его можно только путешествуя пешком. Если самим мимикрейторам удавалось изящно прятаться среди людей, то и их жилища должны быть также основательно сокрыты от посторонних глаз. Мартин сперва пытался запомнить дорогу, но уже через несколько кварталов взгляд замылился, и он перестал узнавать местность. Они до сих пор бредут по улицам Фокштеля или незаметно перенеслись в какое-то другое место. В пользу последнего говорило то, что прошли они уже изрядно, но ни моста, ни даже намёка на какую-либо речушку не было. Если это всё ещё Фокштиль, то куда подевалась Темза? Неожиданно Дремли дрем остановился и шагнул в тёмную арку. Мартин готов был поклясться своей драконьей сущностью, что ещё несколько минут назад никакой арки и в помине не было, лишь сплошная кирпичная стена. За аркой оказался тихий уютный дворик, заросший пожухлой зеленью, и основательный двухэтажный каменный дом красного цвета с башенками. Стены дома заросли плющом. Из сплошного чехла плюща выглядывали лишь окна бойницы, но в дом через них даже солнечный свет заглянуть не мог. Мешали черные толстые шторы. Маленькая крылечка, три ступеньки, И двухстворчатая дверь с резными ручками и стучалкой в виде головы льва. Ничем не примечательный домик, один из тысячи подобных домиков, затерянных в большом городе. Но несмотря на это, Мартин застыл не в силах и слова вымолвить. От этого дома веяло какой-то непостижимой магической силой, заключённой внутри стен. Только подумать, всего каких-то несколько шагов и он сможет увидеть мимикретора. Мало кто из магов мог похвастаться этим, а он мог не только прикоснуться к легенде, но и чем дракон не шутит, самому стать легендой. Когда Мартин пришел в себя от наваждения, навеянного старинным домом, дремледрема нигде видно не было. Душеприказчик исполнил волю умирающего и ушел, так же неожиданно, как и появился. Мартин поднялся на крыльцо и взялся за дверной молоток. Ударил раз, и дверь подалась вглубь дома. Никто не запирал её. И правда, зачем запирать дверь жилья, которая невозможно отыскать без проводника? Сюда никогда не вломятся грабители и не придут бандиты. Неосторожный бродяга, желающий переночевать под крышей заброшенного дома, а он и впрямь выглядел заброшенным, не увидит его даже если очень будет нуждаться в крови». Стараясь унять волнение, Мартин вошёл в дом и закрыл за собой дверь, отрезал себя от внешнего мира. Так ему показалось. Затёртая ковровая дорожка, ведущая к лестнице. Стены, затянутые серой пыльной тканью. Запах пыли насытил воздух, так что и дышать было нечем. Из мебели в глаза сразу же бросилась рогатая вешалка, почему-то стоящее по центру коридора. Мартин тут же аккуратно повесил на нее плащ, подспудно ожидая подвоха. Чего он ждал? Что вешалка рассыплется под тяжестью его плаща? Или что она внезапно кинется на него и попытается укусить? Мартин и сам понять не мог. Но не нравилась ему эта вешалка. Не торопясь и стараясь не шуметь, Мартин обошел весь первый этаж дома но везде находил лишь запустение и суморок. Складывалось впечатление, что в этом доме никто не живёт и давно уже не жил. Где же постель умирающего мимикреатора? Его завели в ловушку, и весь этот дом — одно лишь сплошное надувательство? Но зачем кому-то его в ловушке заманивать? Мартин — птица невысокого полёта. Всего лишь клерк в Адмиралтействе, да и в ложе стоял на третьей, самой низкой ступени посвящения. В сумерках, натыкаясь на посторонние предметы, Мартин отыскал лестницу и поднялся на второй этаж, стараясь не скрипеть рассохшимися ступенями. В одной из комнат он обнаружил двуспальную кровать, укрытую тёмным балдахином. На кровати лежал человек с потухшими, неподвижно смотрящими в потолок глазами. Исхудалое костлявое лицо, Ввалившиеся щеки, порезанный морщинами лоб, лысая, словно коленка, голова с пигментными пятнами. Мартин видел перед собой умирающего человека, отрешившегося от жизни, уже одной ногой, стоящего в другом мире. Но Мартин понимал, никакого человека на кровати нет. Глаза обманывали его, показывая лишь наведенную картинку. В первую минуту Мартин ужаснулся. Он опоздал, и мимикритор умер. В том, что он видит мимикритора, у него не осталось сомнений. В ту же секунду существо глухо и заунывно завыло. И от этого вытья повеяло такой неземной жутью, что Мартин отшатнулся и с трудом подавил в себе инстинктивное желание дать дёру. Несколько минут он топтался на пороге, не решаясь подойти ближе, но всё же пересилил себя. Приблизился к кровати и опустился на смятые простыни. Одежды на умирающем не было. Голое, высушенное приближающейся смертью тело, кожа до кости, провалившийся живот без пупка и гладкая затертая поверхность на месте полового органа. Умирающий заметил присутствие постороннего. Голова несчастного качнулась, приходя в движение, и медленно повернулась к нему. Тусклый, безразличный к окружающему миру взгляд прошелся по Мартину, словно оценивая, достоин ли он доверия. И, наконец, мимикрейтор заговорил. У него был сухой, словно трескучий мороз голос, от него бросала в дрожь, но Мартин слушал, стараясь ничего не упустить. И от каждого нового слова чужака у Мартина шевелились волосы на голове. Он чувствовал, что перед ним открывалась великая тайна, и не по своей воле он становился ее хранителем. Времени на откровение оставалось все меньше и меньше, слова давались умирающему с трудом, а еще так много нужно было сказать. Мимикрейтор поставил Мартина перед выбором согласиться на предложение и взвалить на свои плечи тяжкий груз миссии или отказаться и тем самым предать умирающего и самого себя ответственность пугала но поступить иначе мартин не мог в сущности у него и не было выбора лишь его иллюзия иллюзия свободы ведь только подумать он будет первым кто прикоснется к реликвии и на мирной цивилизации место в зале славы черных драконов ему обеспечено его имя войдет в аналы мировой магической истории Мартину повезло. Умирающий был не рядовым наблюдателем, а хранителем. Мимикрейторы знали о ложе черного дракона. Когда подошел к последней черте хранитель и подле не оказалось никого из своих, он не нашел иного пути, как обратиться к драконам. Хранитель просил о тайной и чрезвычайно важной услуге. За нее мимикрейторы готовы были щедро заплатить. Вопрос оплаты Мартин даже не затронул, хотя он его очень заинтересовал. Грешно меркантильные вопросы у смертного одра решать. мимикрейторы не политики не обманут. Время на исходе. Мартин боялся не успеть услышать все инструкции. Он, не раздумывая, согласился исполнить последнюю волю умирающего. Хранитель взглянул на него затуманенным взором и коснулся костлявой рукой лба Мартина. Все необходимые для исполнения миссии знания оказались у него в голове. Передачей информации через прикосновение не владел никто из магов на Земле, хотя некоторым и подвластна была телепатия. Мартин к такому повороту событий был не готов. В первое мгновение, когда знания хлынули в него, чуть не лишился рассудка. От обилия информации закружилась голова, и перед глазами поплыли белые пятна. Но он все же выстоял. То, что Мартин увидел следом, навсегда запечатлелось в его памяти. Хранитель воздел бледные костлявые руки и, сложив ладони лодочкой, коснулся живота. Его пальцы потеряли очертания, расплылись в бесформенное пятно, соприкоснувшись с телом. Под воздействием рук Живот разошелся в стороны. Не было ни крови, ни боли, лишь блаженная улыбка, застывшая на лице мимикрейтора. Из своего нутра хранитель извлек необычайной красоты кристалл, светящийся ровным изумрудным светом. Мартин не мог оторвать взгляд от кристалла. Он завораживал его, манил к себе. Мартин чувствовал колоссальную магическую силу, заключенную в нем и не мог справиться с волнением, которое его охватило. Перед ним в ладонях чужака покоился, быть может, самый могущественный артефакт из тех, что хранились на земле. Ни слезы дракона, ни последний свет не могли сравниться с ним по силе. Когда Мартин взял в руки кристалл, он почувствовал необычайную легкость и понял, что расстаться с ним будет тяжело, практически невозможно. Как добровольно отдать в чужие руки такое могущество? С этим кристаллом он мог стать величайшим магом Земли, а без него? Что он стоил без этого кристалла? Хранитель прохрипел что-то неразборчивое, но большее у него не осталось сил. И началась дьявольская свистопляска. Потеряв подпитку от бездонного источника магической энергии, мимикрейтор приблизил свою смерть. Его тело запульсировало изнутри призрачным светом, и в каждой пульсации сквозь обманную оболочку человека проглядывало иное существо. Человеческая оболочка истончалась, и Мартин видел на смертном одре чудовище. Ничего подобного Мартин и вообразить себе не мог, даже в кошмарном сне. На земле и близнеце не было ничего похожего. Волна отвращения захлестнула его, захотелось бежать без оглядки, но тут же отступило. Кристалл налился теплом, оно просочилось сквозь ладони, даря Мартину успокоение. Внезапно тело мимикрейтора вздыбилось дугой, хранитель распахнул пасть рот в беззвучном крике и тут же рассыпался в серый прах, словно и не было его никогда на земле. Некоторое время Мартин просидел на кровати, не в силах пошевелиться. Смерть мимикрейтора впечатлила его, но в то же время легла на душу тяжким бременем. Могущественный артефакт пришельцев отныне принадлежал ему, но стоит ли об этом сообщать великому магистру ложи? Если он выполнит волю умирающего, никто не узнает об этом. И Мартин Локерд, Так и останется магом третьего уровня, и до вершины ему предстоит еще ползти и ползти. Если же он отдаст артефакт великому магистру, тот поднимет его в иерархии ложи. Да за такой подарок его должны ввести в состав магистрата с правом вето. Только вот Мартин сомневался, что великий магистр вернет артефакт его истинным хозяевам. Такое могущество из рук добровольно выпустить он не сможет, а Мартин не мог этого допустить. Он поклялся умирающему и обязан был сдержать клятву.